Канон чистоты Учение x 10 Поле чистоты Я хочу сделать тебе подарок. Этот подарок – таблица умножения твоей жизни. С ней ты ощутишь свою силу, безопасность, и тебе будет нравиться, что с тобой происходит. Этот подарок стоит миллиард долларов. Умножь миллион, изображенный на обложке книги, на 10, Потом еще, еще и еще. Чувствуешь? Здесь скрыта огромная сила. Теперь у тебя есть таблица умножения и катализатор желанных изменений твоей жизни. Каждый, получивший этот подарок, при желании сможет раскрыть для себя единую природу мироздания этой книгой я стремлюсь поддерживать людей, которые горячо желают сломать привычный ход событий, отвлекающих от достижения блаженства или приближения к нему. При желании канон чистоты или учения Икс-10 может познать каждый. Оно содержит в себе универсальные, вездесущие и неизменные законы мироздания. И если ты их познал – то это равноценно знанию про электричество или законы гравитации, которых мы не видим, но поставили на службу, и повсюду работают моторы и летают самолеты. Если же мы забываем о законе гравитации, то выходим из окна и разбиваемся о Землю. Знание и умелое использование законов мироздания позволяют не только выживать лучше других, но и процветать не умереть там, где многие предпочли бы это сделать. Мое учение не спорит ни с одним из других учений. Оно верно исключительно в том моменте, когда помогает людям, конкретным людям, тебе. Если ты что-то разделяешь или исповедуешь, и тебе хорошо, это и есть чистоты Такой ты, который нравится самому себе. Такому сегодняшнему ты, вчерашний ты, уже не нужен. Учение помогает чисто тебе лучше выживать и процветать. Жить так, чтобы тебе нравилось так жить. И ты хотел бы так жить. Это учение сложилось из всего лучшего, что есть в мире. Оно самое актуальное. А как определить, что лучше работает именно для тебя? Примерь его на себя прямо сейчас попробуй первое что дает учение x10 это навык выживания в любых обстоятельствах владеющий этим учением поджарит черных лебедей на шашлык не владеющий сдастся и умрет принеся себя в вынужденную жертву приняв мое учение вы узнаете как не быть сломленным не сдаться, не запаниковать не уйти в соглашательство и не стать в итоге рабом. Далее учение дает возможность познать пределы своего ума, души и тела, что совершенно необходимо для избежания напрасного риска и опасности преждевременной гибели. Многие люди не осознают это, говоря, что риск – благородное дело. В каком смысле благородное? Это глупость. Зачастую люди даже не владеют навыком отличить глупость от риска. Знание своих пределов поможет не рисковать напрасно, не рисковать глупо, не подвергать тело и душу травмам, несовместимым с жизнью. Также в случае, если у тебя скудный диапазон возможности ума, души и тела, учение X10 даст навык расширения этого функционального диапазона. Расширяй их, тренируй и выживай в самых жестких условиях. Ведь известно, что натренированным людям везет больше и чаще. На самом деле, они просто лучше подготовлены к самым неожиданным и удивительным возможностям. И еще. Одни люди видят экстраординарные возможности и умеют захватить их вовремя. Другие видят, но не обладают навыком захвата. А третьи просто не видят. Или видят слишком поздно, все пропуская. Как видеть экстраординарные возможности и использовать их для себя? Это тоже навык, который дает мое учение x 10 Способ передачи знаний учения x 10 происходит с помощью мастеров, управляемых совпадений. Мастер – это не прознание, это состояние. Существует традиционное убеждение, что за все надо платить. Я говорю «нет». Это неправда. Есть состояние, где для реализации задуманного можно совершать выгодные шаги без потерь. При этом вам же еще и будут платить. Откуда же берутся мастера управляемых совпадений? Их готовят в Академии Х-10. Там не учат знаниям, там учат компетенциям твоей жизни. Ты посетил тысячу уроков и получил огромный объем знаний, которыми ни разу в жизни не воспользовался. А посетил ли ты хотя бы одно занятие, посвященное компетенциям жизни? Как выживать в любых обстоятельствах и как совершать выгодные шаги без потерь? Академия X10 не противопоставлена системе образования, которая обучает hard skills или профессиональным навыкам. Специалистов, производимых этой системой, много, и их обучают в лучших университетах. Но они теряются при необходимости выживать в любых условиях. Конечно, есть факторы, которые мы можем учитывать, но многое в жизни случается и складывается задолго до того, как проявляется. И когда мастер бизнес администрирования это обнаруживает, то уже поздно что-либо предпринимать. Именно поэтому учение x 10 и Академия x 10 дополняют область жестких, учетных и жизненных знаний. Если уж чему люди должны учиться с измольства, так это учению x 10 Необходимо, чтобы взрослые не обтесывали детей в возрасте 6-7 лет, не обрубали у них вариации действий и развития. Для этого существуют детские сады и школы рыбаков «Плейскул» где педагоги развивают в детях искусство управляемых совпадений и мастерство жизни. В дополнение к профессиональным скиллам на стадии 20 с небольшим лет нет ничего лучше Академии X10 для прокачивания в себе навыков достойной жизни. Чем больше ты готов к достойной жизни, тем больше ты получаешь от нее удовлетворение. Дело в том, что не каждому нужны профессиональные аспекты MBA – Более того, их легко купить на рынке труда. Бухгалтер есть всегда. Миллионы бухгалтеров и их услуги всегда можно купить. Всегда есть менеджер по логистике, по маркетингу, по всему. Высокие профессионалы. Их готовят во всех топовых университетах. Люди много пробуют и убеждаются. То, чему их учили, не работает. Это не про знания. Знания есть в разных энциклопедиях и справочниках. Все знания, которые были, есть и будут, уже в нашем смартфоне. Мы говорим про открытие. Про то, что не существовало для вас еще вчера, а сегодня вдруг появилось и стало абсолютно понятным. Миссия моего учения x 10 в том, чтобы люди вспомнили, что они умеют и могут все ни в коем случае не поддавались распределенному институту влияния, объясняющему, что мы недостаточно хороши, чтобы жить достойной жизнью. То, что нужно, столько, сколько нужно, тогда, когда нужно, в том, что нужно, ничего лишнего. Учение Х-10 про каждого из нас, про то, как человеку обрести достойную жизнь. Мы состоим из атомов, молекул и взаимосвязей, действия которых в ближайшее время вряд ли кто-то сможет полностью объяснить. Но тот, кто нашел закономерности достойной, мощной и счастливой жизни и может их воспроизводить неограниченное количество раз, будет лучше выживать и лучше процветать. Именно поэтому люди на протяжении веков одержимо пытались найти формулу успеха формулу счастья, формулу процветающей жизни. Как лучше выживать и процветать. С тех пор появилось несколько интересных учений, и у каждого из них есть последователи. Думаю, при анализе данных учений важен не разбор текстов, а общение с людьми, приносящими эти постулаты. Важно понять, что с ними произошло и как они изменились. «Приглашаю тебя узнать людей», разделивших мое учение и примкнувших к нему, несмотря на терзавшие их сомнения и муки выбора. Они расскажут, что с ними было и что стало. Если один смог, то сможешь и ты. Если пока никто не смог, ты станешь первым. В конце концов, для понимания чего-то вне концептуального и сложного Бог явил нам данность благодаря которой мы можем посмотреть наследствие. Самые сложные задачи, для достижения которых умственными усилиями требуются тысячи лет, могут быть постигнуты внеконцептуально. Просто посмотри на следствие Это и есть внеконцептуальное понимание сложности. Религия чистоты – это система, основанная на четырех столпах. Представление Привычки, приемы, практики. Представление и привычки формируют религию и чистоты. Привычки рождаются благодаря нашим представлениям. Мы их используем и так живем. А приемы и практики составляют учение X10, благодаря которому самые лучшие из них переходят в привычки. Тренированному в учении X10 надо совсем понемногу добавлять к своим привычкам Свежие приемы и практики. Таким образом, будет возникать новое представление о том, что многие прежние приемы и практики не просто невыгодны, а порой даже вредны. Формируется представление, что есть иные способы жизни. Оно становится доминирующим, и начинают вырабатываться новые приемы и привычки. Все становится другим. И при сравнении прошлого и нынешнего представлений Окажется, что завтрашний ты не узнает вчерашнего. И вновь вся полнота отсутствующего ранее превратится в полноту явленного. И возврата к той пустоте, к тому отсутствующему, к тому тревожному, депрессивному состоянию самобичевания и неудовлетворенности больше не будет. Все пространство заполнится явленными вещами, в которых человек начинает жить. Я ем рыбу под соусом, приготовленную для меня поваром. Раскрою эту метафору. Я, точнее, мое сознание, ест рыбу, которую придумал повар. Рыба — это чувство. Соус — творческая энергия, которую можно добавлять или нет. Повар — наше представление о том, как он приготовит рыбу, будет ли это нежная обжарка в мишеленском ресторане с использованием изысканного соуса и поданная на фарфоровом блюде. Или пережаренный кусок рыбы в придорожной забегаловке, брошенный на грязную картонную тарелку и залитый дешевым кетчупом. Рыба и там, и там одинаковая. Стейк, замороженное филиппалтуса. Но вот приготовить его можно по-разному. Сознание – это то, что наслаждается рыбой или морщится от отвращения. Сознание наслаждается едой, то есть чувствами. Наше тело – это посуда, на которой выложена еда. В одном случае твое сознание наслаждалось, а в другом случае просто съело рыбу. И там, и там чувства. Но в первом варианте в сознании происходило наслаждение чувствами, а в втором – ты желал только скорейшего завершения. Все зависит от повара, то есть от используемых, нами представлений и от тела, в котором мы находимся. Рецепт приготовления чувств для самого себя не сложен. Нужно обладать хорошим телом и подходящими представлениями, чтобы самому приготовить эту рыбу и насладиться ей. Тот, кто знаком с религией чистоты, готовит для себя вкусную рыбу. Чего бы хотелось чувствовать твоему сознанию? Наслаждение вкусом и ощущением момента или чтобы все это скорее прошло? Вопрос риторический. Все любят приятное. Если ты хочешь чувствовать обратное, то вряд ли книга будет тебе полезна. Она для тех, кто хочет наслаждаться в моменте, для тех, кто понимает, что является шеф-поваром, хозяином собственных чувств. Если наш внутренний повар натренирован, и любит готовить, то чувства будут приготовляться в соусе творческой энергии, и сознание будет постоянно питаться вкусной рыбой и блаженствовать. Если же наш повар систематически почует нас в забегаловке, недожаренной, невкусной, а иногда протухшей рыбой, то мы постоянно испытываем чувство неудовлетворенности. Кажется, что нас обманули. Нет, не обманули. Просто мы еще не знакомы с религией чистоты. Каждый из нас – шеф-повар своих чувств. Мы можем настраивать для себя достойную жизнь через настройку наших представлений, при добавлении приемов, через подбор необходимых практик и тренировку привычек, постепенно становящихся автоматическими. Управлять надо не действиями, управлять надо этими четырьмя составляющими. Еще одна метафора. Садясь за руль своего автомобиля, человек совершенно не задумывается о наличии внутри карданного вала, коробки передач и других сложнейших систем. Он просто заводит двигатель, поворачивает руль и доезжает от точки А до точки Б. Так и в окружающем нас мире существует гигантское количество вещей, которые мы можем использовать себе во благо для достойной жизни, абсолютно не зная, как это работает и кем создано. Просто представь, что все вышеперечисленное – это четыре колеса в машине. В машине, которая и есть наша жизнь. Но в отличие от настоящей машины, у нас нет руля. Эту функцию выполняют наши желания. Куда захотим, туда и едет. От того, как мы настроим наше представление, подберем приемы, обогатим практики, натренируем привычки и зависит наше дальнейшее самочувствие. Только ты выбираешь, будет ли это малолитражка, еле-еле ползущая, только по шоссейным дорогам или сверхпроходимый джип, мчащийся по горному серпантину твоей мечты. Куда захотел, туда и поехал, замыслил что-то и реализовал. Освоив учение Х-10, вы построите свою машину, в которой будете наслаждаться жизнью. Но если представления неверны, приемы слабы, практики недейственны, а привычки порочны, то человек строит заведомо неработающий агрегат. Если человек живет в иллюзии, что может понять этот мир и всю жизнь пытается это сделать, то, скорее всего, он обречен на постоянную депрессию. Неимоверно трудно понять даже самого себя, не говоря уже о другом человеке. А мир, состоящий из огромного количества разных личностей, просто непостижим. И эзотерики, и академики говорят одно и то же разным языком. Чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Мир непостижим хотя все создано по образу и подобию Бога. Когда-то я тоже хотел все понять. В этом стремлении я разбивал руки в кровь, бился головой о стену, терял почву под ногами. Я почти убил себя, потому что не мог понять. А ведь еще в детстве взрослые занесли в меня вирус того, что прежде чем делать, нужно обязательно все понять. Бой был заведомо неравный. Если твои убеждения заключаются в том, чтобы вдавливать себя в бетонную стену и расплющивать, то ты и давишь изо всех сил, даже не замечая этого. Ты не виноват. Таковы твои убеждения. Мы всегда являемся результатом своих убеждений и поведенческих установок. Скорее всего, именно в это верили окружавшие нас люди И если теперь через привычки мы выполняем заложенную программу, то это беда от незнания и ошибочных представлений, подобное тому, как раньше люди свято верили в плоскую землю, стоящую на трех китах. Открытие – это когда ты внезапно понял нечто важное, находясь при этом в едином поле с человеком в чьей голове происходит данное открытие. Это называется полем чистоты. В первой части книги ты всегда сможешь ощутить на себе действие поля чистоты. Поля, в котором у тебя случаются нужные, важные, выгодные и значимые открытия, которые дадут тебе все, что ты желал бы сам. И ты откроешь и овладеешь законами жизни. Как опилки под действием магнитного поля из хаоса складываются в узоры, так и ты в поле чистоты приближаешься к состоянию мастера управляемых совпадений, когда хаос жизненных обстоятельств складывается в четкие узоры и случается задуманное, принося тебе желаемое. Когда мы в поле чистоты то обстоятельства начинают складываться не так, как ты планировал. Ты же знаешь, они всегда складываются не по плану. Но мастер управляемых совпадений в любом узоре обстоятельств видит выгодную комбинацию и может без усилий использовать ее для верного решения. Мастер управляемых совпадений концентрируется не на планировании. Он концентрируется на оттачивании приемов и практик, позволяющих использовать любой узор обстоятельств для принятия выгодных решений. В тот миг, когда все планировщики впадают в панику из-за несовпадения плана и жизни и опускаются на дно, наступает время мастера управляемых совпадений. У всех людей разный роз и не важно, где ты рос. А в чём секретный соус? Окей, okay. я ещё раз отвечу на этот вопрос. У всех людей разный рост, не важно, где ты рос. Мы одна команда, это есть секретный соус. Йоу, секретный соус. Так... Что тут у нас? Я прорвался все блоки, баксы будто бомбы задают вопросы. Как создать команду, чтоб была способной? Есть предложение, но где же спрос? Твой запрос, чтоб еда была вкусней, кладу грамотный соус. В чем секретный соус? Мне ответьте на вопрос, пожалуйста. Люди все индивидуальны, это вполне нормально Секреты силы только в равной степени незнания Раденство в незнании, вот и весь секретный соус Люди с разным опытом, одним способом добиваются нового Чтобы работать и находить то незнакомое Что-то очень весомое, что их породни В такой команде мысли словно воды родник Если ты проник нее, то ты знаешь, что ты фаворит и В чем секретный соус? Отвечу на вопрос, уважаю раззный ро неважно где ты рол в чем вопрос это секретный соус это секретный это секретный это секретный соус знание разъединяет. Мы равны только в незнании. Успешные команды создаются на основе главного знания незнание и есть главное знание.